глава пятнадцать ангелина мой предок бог войны больше не появлялся спросить правильно ли я поступаю было ни у кого живность речью не обладала домовой старательно наискивал меня на возрождение старых раз и потому всю следующую неделю я развлекалась с напитывая поместье своей силой просто сидела на улице прикрыв глаза, и представляла, как из моих рук, из кончиков пальцев, льются ручейки магии. На лугах и полях, там, где должны были бегать лард и щенок оранты, теперь порхали феи и рыли норы цверги. Изредка в воздухе мелькали сильфы. С каждым днем их всех становилось все больше, как будто они размножались почкованием. И наглеяли они с каждым днём тоже всё сильней. Пришлось даже применять свою силу, чтобы установить порядок. Когда очередная фея, мелкая крылатая красотка, с озорным блеском в глазах, решила, что ей всё позволено, и прямо на пороге усадьбы дунула мне в лицо пыльцу, я от всего сердца пожелала ей. «Чтоб тебе чихать, не перечихать!» и сестрам твоим. Повернулась и ушла в дом. До вечера не выходила. Читала, спала, ела. А на следующий день, с утра пораньше, ко мне на поклон прилетела сама царица-фей. Ростом чуть крупнее обычных фей. Она была словно живое воплощение утренней зари. Ее крылья переливались всеми цветами радуги. Вокруг нее витал магический ореол, который искрился и переливался, как солнечные лучи, пробивающиеся сквозь листву. Она вылетела мне навстречу, едва я успела выйти на улицу для очередной прогулки, и в воздухе повисло ощущение ожидания. — Пощади, ведьма, подданных моих! — выдала она, едва увидев меня. Не со зла они тебя обидели. «И тебе доброе утро!» – проворчала я, стараясь скрыть раздражение. «Подданные твои! Слишком обнаглели! Меня такое положение дел не устраивает! Мало того, что стали к самому жилищу подлетать, так еще и считают, что все могут! А в следующий раз что будет? В спальню мою залетят!» Там пыльцу распылят. Или ты сама с ними разберёшься, или я пожелаю что-нибудь заковыристое, такое, что им точно не понравится. Разберусь, ведьма, и накажу виновных, уверила меня царица-фей. Прости их только. Я простила. На этот раз. Зря, наверное но больше ни одной феи на моем пути не попадалось. Цверги и сельфы, наученные не своим опытом, заранее обходили мою усадьбу стороной, и все у меня было относительно нормально, пока ко мне снова не пожаловал темный князь.